Письмо 153. От Виконта де Вальмона к Маркизе де Мертей. Немедленно отвечаю на ваше письмо и постараюсь быть до конца ясным, хотя с вами это нелегко, раз вы решили не понимать. Не было нужды в длинных речах для того, чтобы стало ясно, что если у каждого из нас имеется в руках все необходимое, дабы погубить другого, Обоим нам в равной степени выгодно щадить друг друга. Да и не в этом дело. Но кроме отчаянного решения о взаимной погибели и, несомненно, более разумного оставаться в союзе, как и прежде, и даже еще крепче объединиться, возобновив нашу старую связь, кроме, повторяю, этих двух решений, может быть множество других. Поэтому вовсе не смешно было сказать вам, и отнюдь не смешно повторить, что с этого дня я либо ваш любовник, либо враг. Я отлично понимаю, что такой выбор вам не по вкусу, что вам милее всякие проволочки, и мне небезызвестно, что вы никогда не любили говорить «да» или «нет». Но и вы должны понимать, что я не могу выпустить вас из этого тесного кольца, не рискуя быть обманутым, и должны были также предвидеть, что я этого не потерплю. Теперь уже решать вам. Могу предоставить вам выбор, но не желаю оставаться в неизвестности. Предупреждаю вас только, что вы не собьете меня с толку своими рассуждениями, удачными или неудачными, что не сумеете и опутать меня лестью, которую вы хотите приукрасить свой отказ. Словом, что наступила пора проявить чистосердечие, С полной охотой подам вам пример, с удовольствием объявлю, что предпочитаю мир и союз. Но если придется разорвать и то, и другое, мне кажется, у меня есть на это и право, и полная возможность. Добавляю, что малейшее препятствие с вашей стороны мною будет принято как настоящее объявление войны. Вы видите, что ответ, которого я прошу, не требует длинных и витиеватых фраз, достаточно двух слов. Бориш. 4 декабря 1700. Ответ маркизы де Мертей, приписанный в конце того же письма. Ну что ж, война.